Параграф 27. Доказательства из Священного Писания Нового Завета троичности лиц в Боге при единстве существа. Места Нового Завета, на которых утверждается догмата Пресвятой Троице, можно разделить на три класса. В одних выражается мысль о троичности лиц в Боге и вместе о единстве существа. Другие показывают преимущественно деятельность и отдельность божеских лиц. Третьи – преимущественно или даже исключительно единство их существа. К местам первого рода по порядку времени относятся. Первое. Беседа Спасителя, содержащая в себе обетование его апостолам о неспослании на них Святого Духа, изложенная в 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна. Упомянув ученикам о своей близкой разлуке с ними, о своем видимом отшествии из мира к Отцу и желаю утешить их в предстоящей разлуке, Спаситель — А. Сначала напоминает им о своем отношении к Отцу, о чем уже и прежде неоднократно говорил им. «Видевший меня, видел Отца. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 9, 10, 11 и 13. Здесь, очевидно, различаются первые два лица Святой Троицы — Отец и Сын. Сын, который беседует с учениками, и Отец, о котором беседует. И указывается единство их существа. Ибо, как замечают учители церкви, если бы отец и сын, будучи двумя различными лицами, не были едино по существу, в таком случае сын не мог бы сказать «Видевший меня видел отца» или «Я в отце и отец во мне». Б. Потом Спаситель обращает мысль учеников своих на иного Утешителя, Духа Святого, которого обещает не спаслать им от Отца вместо себя. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». И несколько спустя. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Глава 14, стих 26. Здесь различаются уже все три лица Пресвятой Троицы, и именно как лица. «Сын, который говорит о себе, я умолю. Отец, умолю Отца». Дух Святой, который называется иным утешителем, следовательно, отличным от Сына, послан будет Отцом, следовательно, отличен от Отца, и послан будет, чтобы заменить для апостолов Сына и научить их всему, следовательно, есть такое же лицо, как и Сын. В. Далее сообщает ученикам новые сведения об этом ином утешителе, которого они имеют получить себе в руководителя, сведение об его отношении к Отцу. Когда же приедет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Глава 15, стих 26. Здесь, кроме того, что, как и в предыдущих текстах, ясно различаются все три лица Святой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – показывается вместе единосущая Святого Духа с Отцом – Дух Истины, который от Отца исходит. Г. Еще далее говорит ученикам своим об отношении Святого Духа и к самому себе, как к Сыну Бога Отца. «Когда же приедет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Глава 16, стихи с 13 по 15. Здесь выражается единосущие Святого Духа с Сыном, ибо слова Спасителя «все, что имеет Отец, есть мое», могут относиться только к единству их существа, а отнюдь не к их личным свойствам. Д. Наконец, в заключение всего снова повторяет ученикам то, с чего начал. «Истинно, истинно говорю вам». О чем не попросите отца во имя мое даст вам? Ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к отцу. Глава 16, стихи 23, 27 и 28. Здесь с новой силой выражается мысль о единосущие Сына с Отцом. «Исшел от Бога, исшел от Отца». Второе. Заповедь Спасителя апостолам перед отправлением их на Всемирную проповедь. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Здесь, очевидно, именуются и различаются три – Отец, Сын и Святой Дух, и полагается их единое имя. Как же должно понимать эти слова? Без всякого сомнения. А. Так, как понимал их сам Спаситель, и могли понимать его апостолы. Но Спаситель еще прежде неоднократно выражал апостолам, что под именем Отца он имеет в виду, собственно, Бога Отца, который послал его в мир. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 38 по 40, глава 7, стихи 16, 18, 28 и другие. «И есть другой, свидетельствующий обо мне». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 32. Под именем Сына имеет в виду самого себя, которого действительно, и апостолы исповедали уже Сыном Божьим, изшедшим от Бога. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 30. Наконец, под именем Духа понимает иного Утешителя — которого он уже обетовал не спаслать им от отца вместо себя. Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 16, глава 15 стих 26. Следовательно, и в настоящем случае, так как Спаситель не счел нужным присовокупить нового объяснения означенных слов, он сам и апостолы могли иметь в виду под именем Отца и Сына и Святого Духа никого-либо другого, как три божеские лица. Равным образом, еще прежде и многократно, употреблял Спаситель перед апостолами, как и перед всеми своими слушателями, выражение «во имя» или «об имени» или «именем» в оборотах речи, подобных настоящему, и всегда употреблял его в значении достоинства, силы, славы, власти. Например, «Я пришел во имя Отца Моего». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 43. «Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне». Глава 10, стих 25. «Именем моим будут изгонять бесов». Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. «Следовательно, и в настоящем случае, повелев апостолам крестить людей не во имена, А во имя Отца и Сына и Святого Духа, Спаситель тем обозначил единое и нераздельное достоинство трех божеских лиц, единую власть, силу, славу, а следовательно, единое и нераздельное существо. Б. Эти слова нужно понимать так, как вслед за святыми апостолами понимала их и вся Христова Церковь. Но Церковь с самого своего начала постоянно совершала крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа как трех божеских лиц и обличала еретиков, которые покушались совершать крещение или во имя одного Отца, считая Сына и Святого Духа низшими Его или только Его силами и свойствами или во имя Отца и Сына, и даже одного Сына, унижая перед ними Святого Духа. Равным образом и употребленное спасителем выражение «во имя» постоянно имелось в виду как означающее единое достоинство, единое божество и существо всех трех божеских лиц. «Сказал во имя, а не во имена», замечает святой Амвросий. «Следовательно, не иное имя отца, не иное имя сына, не иное имя святого духа, потому что один Бог. Немногие имена, потому что ни два Бога, ни три Бога». «Вспомни исповедание», говорит также святой Григорий Богослов. «В кого ты крестился? В отца? Хорошо, однако же это иудейское. В сына? Хорошо, это уже не иудейское, но еще не совершенно. В Духа Святого? Прекрасно, это совершенно. Но просто ли ты в них крестился или и в общее их имя? Да, и в общее имя. Какое же это имя?» Без сомнения, имя Бога. К этому блаженству ведет нас вера в Отца и Сына и Святого Духа и в общее имя. К сему ведут возрождение, отречение от безбожия и исповедание божества, этого общего имени. И все отцы Второго Вселенского Собора в своем послании к западным епископам, как мы уже видели, выражаются, что... Вера наша, соответственно крещению, учит нас веровать во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть в единое божество и силу и существо Отца и Сына и Святого Духа. Третье. Слова святого Иоанна Богослова. Три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. Исии 3 «Суть едина» Первое послание апостола Иоанна, глава 5, стих 7 В этом месте еще яснее, нежели в предыдущем, выражаются и троичность лиц в Боге, и единство существа Троичность лиц, ибо Отец, Слово и Святой Дух называются тремя свидетелями Следовательно, они различны между собой Следовательно, Слово и Дух, поставляемые свидетелями наравне с Отцом, не суть только два свойства Его, или силы, или действия, а суть такие же лица, как и Отец. Единство существа. Ибо если бы Слово и Святой Дух имели не одну и ту же божескую природу и существо с Отцом, а имели природу низшую, тварную, В таком случае между ними и Отцом было бы бесконечное расстояние, и никак уже нельзя было бы сказать «Исии три суть едина». Несправедливо хотят ослабить силу этого места, утверждая, будто здесь три свидетеля небесные, «Отец, Слово и Святой Дух» представляются чем-то единым не по отношению к их существу, А только по отношению к их единогласному свидетельству Точно так, как и три свидетеля земные, упоминаемые в следующем стихе Три свидетельствуют на небе, дух, вода и кровь И сии три об одном Составляют едино, без сомнения, не по существу, а только по отношению к свидетельству Следует заметить, что А. А. Сам святой апостол ясно различает единство свидетелей небесных и единство свидетелей земных. А последних, которые действительно различны между собой или раздельны по существу, он выражается только Исии 3 об одном, то есть об одном по отношению к свидетельству. Но о первых говорит «Исии 3 суть едина» а не об одном. Следовательно, суть едина гораздо более, чем свидетели земные, едина не по отношению только к свидетельству, а и по существу. Это тем достовернее, что Б. Сам же святой апостол в следующем стихе называет свидетельство свидетелей небесных, без всякого различия, свидетельством Божьим. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Следовательно, предполагает, что три свидетеля небесные суть едина именно по божеству, или суть три божеские лица. И тем достовернее, что «в». Тот же святой апостол еще прежде в Евангелии своем уже упоминает о каждом из трех небесных свидетелей — Отце, Сыне или Слове и Святом Духе, и упоминает, как о трех лицах божеских, единосущных между собой, излагая слова Спасителя. «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно» потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 14 и 18. «И когда же приедет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне».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 Несправедливо также стараются заподозрить подлинность рассматриваемого нами места, указывая на то, что его нет в некоторых греческих списках Нового Завета и в некоторых переводах, особенно восточных, и на то, что его не употребляли древние отцы церкви, каковы святой Григорий Богослов, Амвросий и Ларий. Ни соборы, ни кейский, сардийский и другие, бывшие против Ариан, хотя этот стих мог служить важным оружием против еретиков, и хотя некоторые отцы пользовались для этого шестым и восьмым стихами той же главы, гораздо менее сильными и решительными. Все эти доказательства предполагаемой неподлинности рассматриваемого стиха вовсе недостаточны для своей цели, и при том опровергаются доказательствами положительными. А. Если в одних греческих списках Нового Завета, сохранившихся до настоящего времени, нет этого стиха, зато во многих других он был и есть. Почему же, спрашивается, мы должны отдать предпочтение первым перед последними и заключить, что он привнесен в последнее, а не опущен в первых? Напротив, справедливость требует отдать предпочтение именно последним. Ибо списки первого рода — это списки частные, то есть были написаны для частных лиц или употреблялись в некоторых частных церквах. Списки же последнего рода употреблялись не только частными лицами и частными церквами, но употреблялись и употребляются всей православной восточной церковью. И никто не в состоянии доказать, чтобы она приняла этот стих в свое чтение только с известного времени, чтобы она даже могла принять его, если бы он не был прежде известен. Кроме того, объяснить, как могло произойти опущение этого стиха в некоторых списках, очень легко. Оно могло произойти и от оплошности переписчиков самым незаметным образом, так как этот стих начинается совершенно одинаково со следующим стихом и даже оканчивается очень сходно. И от злонамеренности еретиков, особенно Ариан, которым седьмой стих, без сомнения, был противен по своему содержанию, и которые действительно повреждали или опускали многие, противные их заблуждения тексты. А достаточно было опустить стих в одном-двух экземплярах, чтобы он не оказался потом и во всех последующих экземплярах, списанных или переведенных с поврежденного. Но объяснить с другой стороны, как и почему мог быть привнесен этот стих в послание Иоаннова, доселе никто не в состоянии. Винить здесь переписчиков в оплошности нельзя. Привнесение целой мысли могло произойти только намеренно. Подозревать в злонамеренности еретиков также нельзя. Стих не благоприятствует никакой ереси, напротив, благоприятствует православию. Думать, не сами ли православные сделали подлог, тоже нельзя. Ибо отчего же они не пользовались столь важным местом против еретиков, и как могла принять его во всенародное употребление вся церковь? Б. Хотя и нет этого стиха в некоторых переводах, особенно восточных, зато он есть в других переводах, например, в древнелатинском или итальйском, и в нынешней вульгате. Но и здесь нужно отдать предпочтение последним. Древнелатинский перевод сделан, несомненно, с текста подлинного и есть древнейший из всех переводов, тогда как большая часть восточных переводов явилась позднее и сделаны или, по крайней мере, исправлены по переводу сирийскому, известному под именем простого. Следовательно, они не имеют защищаемого нами стиха потому только, что его нет в сирийском, и многочисленностью своей ничего не доказывают. А в самом сирийском переводе точно так же легко могло произойти опущение этого стиха от переписчиков ли или от еретиков, как и в тексте греческом. В. Хотя и не употребляли этого стиха некоторые отцы и соборы, зато другие отцы и учители церкви употребляли. И именно, во II веке Тертуллиан, который хотя и пользовался древнелатинским переводом, но, несомненно, имел под руками и греческий текст Нового Завета и иногда сверял с ним перевод. В третьем веке святой Киприан. В четвертом, святой Афанасий Великий, или автор греческого сочинения Протифария, которое многими приписывается святому Афанасию, и Идаций Старший, или другой автор осьми книг о Святой Троице, приписываемых также святому Афанасию. В V веке – леонский архиепископ Евхерий и 400 епископов Африки, Мавритании, Сардинии и Корсики, которые поместили этот стих в своем соборном исповедании веры, принесенном вандальскому царю Гуннерику Арианину. В VI веке – видели епископ Тапсийский, Фульгенций и Кассиадор. «Свидетельство последнего особенно важно потому, что он почти всю жизнь свою посвятил чтению и исправлению священного текста». Не щадил никаких издержек для собирания древнейших списков Библии из разных мест. Советовал своим инокам всегда пользоваться также списками древнейшими или исправленными с текста греческого, и сам с величайшим усердием пересмотрел и исправил книги псалмов, пророков и посланий апостольских. Следовательно, если такой писатель и в сочинении, написанном под конец своей жизни, употребил рассматриваемое нами место, то значит он нашел его в тех списках древнейших и наиболее верных, которые собрал с разных сторон. А в VI веке древними списками могли быть только написанные за два, за три и даже за четыре века. Не упоминаем о многих писателях позднейших, также пользовавшихся этим местом. Что же касается писателей и целых соборов, им не пользовавшихся, то из этого еще не следует заключать, будто они не знали этого стиха или считали его подложным. Они могли не воспользоваться им по другим причинам, нам неизвестным так например нужно помнить что соборы никейский сардийский и все отцы писавшие против ариан защищали собственно нетроичность лиц в боге а божество сына Божия и иисуса христа и следовательно могли не воспользоваться настоящим стихом потому что он прямо не относился к их предмету И потому, что имели другие, более ясные места писания в свою пользу Только о некоторых, весьма немногих писателях Например, Блаженном Августине Которые при раскрытии учения о Святой Троице Пользовались шестым и восьмым стихами той же главы Они пользовались седьмым, несравненно более ясным Можно заключить, что они не имели этого стиха в своих экземплярах Но в частных экземплярах, как мы уже двукратно замечали, опущение могло случиться самым незаметным образом. Г. Рассмотрение этого стиха в составе той речи, в которой он находится, решительно убеждает, что он есть стих подлинный, а не привнесенный впоследствии. Он необходимо предполагается и требуется последующими за ним восьмым и девятым стихами. В стихе 8 читаем «И три свидетельствуют на земле дух, вода и кровь, и сии три об одном». Здесь нельзя понять, зачем употреблено слово «свидетельствуют на земле», если не допустить, что оно указывает на свидетельствующих на небесах. Нельзя понять, зачем прибавлена ИСИИ-3 суть едина, если не для соответствия словам предшествовавшего стиха ИСИИ-3 об одном. Без этого достаточно было бы сказать и три свидетельствуют на земле дух, вода и кровь. А главное, совершенно непонятно, зачем на греческом языке, как заметил еще святой Григорий Богослов, слова восьмого стиха и три свидетельствуют, Трейс и Исин и Исии три об одном, Кео и Трейса и Стуэнэйсин, стоят в мужском роде, тогда как дух, вода и кровь, то в Кетои и Варкетуэмма, все среднего рода, если это не в соответствии только таким же словам предшествовавшего седьмого стиха. Три свидетельствуют на небе. Сии три суть едина, которые и должны стоять в мужском роде по свойству своих существительных. Патир, лого скепневма. Затем девятый стих читается. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Что же за свидетельство Божие, если не свидетельство Отца и Сына и Святого Духа, упоминаемое в седьмом стихе? Не говорим уже о том, что самое содержание этого стиха вполне приличествует святому апостолу Иоанну и относится, так сказать, к числу его особенностей. «Ибо Он один называет Сына Божия Словом» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1, Апокалипсис, глава 19, стих 13, и упоминает обо всех трех свидетелях Отце, Сыне, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 18, и Святом Духе, глава 15, стих 26. Д. Наконец, не забудем, что в вопросе о подлинности или неподлинности какого-либо места Библии верховным судьей может быть только Святая Церковь, как уполномоченная навсегдашнее хранение Слова Божия самим Спасителем и как предохраняемое Духом Святым от всякого заблуждения в деле веры. А вся православная церковь признавала и признает подлинным рассматриваемый нами текст послания Иоаннова, который предлагает для всенародного употребления своим детям. Вот главнейшее основание, почему и мы признаем и должны признавать подлинность этого места. Из мест второго рода, то есть свидетельствующих преимущественно о действительной личности божеских лиц, одни показывают личность и раздельность всех трех лиц вместе, а другие, в частности, изображают или личность Отца, или личность Сына, или личность Святого Духа. Первое. Все три лица божества вместе представляются как лица действительные и отдельные одно от другого. А. В евангельском сказании о Богоявлении. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». И се глаз небес глаголющий, Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 16 и 17. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 10 и 1. Евангелие от Луки, глава 3, стихи 21 и 22. Здесь, очевидно, различаются как лица. Отец, свидетельствующий с небес о Сыне, Сын, крестившийся от Иоанна в Иордане, и Дух Святой, нисходящий на Сына телесным образом, как голубь. Б. В словах святого апостола Павла к Коринфянам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святаго со всеми вами. Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Здесь желает святой апостол, духовных благ верующим и от Сына или Иисуса Христа, и от Святого Духа, точно так же, как и от Отца, и притом от каждого из них желает блага особого. Следовательно, Сын и Святой Дух — суть такие же лица, как и Отец, все равны и все различны между собой. В. В словах святого апостола Петра к новообращенным Иудеям, где он называет их избранными по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Первое послание апостола Петра, глава 1, стихи 1 и 2. И здесь упоминаются Отец, Святой Дух и Иисус Христос, или Сын, совершенно отдельно и одинаково, как лица, и каждому из них присваивается определенное действие. Второе. В частности, Священное Писание изображает... А. Личность Отца, когда приписывает Ему. Во-первых, ведение. Никто не знает Сына, кроме Отца. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Во-вторых, волю. Не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. В-третьих, деятельность. Отец мой данный не делает. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 17 по 19. И когда с подробностью говорит, что Отец послал в мир Сына, Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 39. И потом Святого Духа, глава 14, стих 26. Что Отец любит сына, глава 3, стих 35. И мир, глава 3, стих 16, открывает людям истину, Евангелие от Матфея, глава 16, стих 17, дает благо просящим у него, глава 7, стих 11, прощает грехи, глава 6, стих 14, спасает, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 27, прославляет, Глава 17, стих 5 И подобное Б. Священное Писание изображает личность сына, когда и сыну, как отцу, включает Во-первых, ведение Как отец знает меня, так и я знаю отца Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 15 Во-вторых, волю Отче «Которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 24. В третьих деятельность. «Отец мой доны не делает, и я делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 17 по 36. И когда говорит с подробностью, что Сын приходил в мир и воплотился для нашего спасения. Глава 1, стих 14. А по вознесении Своем на небеса не спослал на землю от Отца иного Утешителя, Святого Духа. Глава 16, стих 7. Что Сын любит Отца и мир. Глава 10, стих 11. Сообщил людям откровение. Глава 1 стих 18 дарует благо просящим, глава 14 стих 13, прощает грехи Евангелия от Марка, глава 2 стихи с 9 по 10 и подобное. В. Священное Писание изображает личность Святого Духа, когда и Ему, как Отцу и Сыну приписывает. Во-первых, ведение, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Во-вторых, волю, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Деяние, глава 15, стих 28. В третьих деятельность. Каждому дается проявление Духа на пользу. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 7 и 11. И когда говорит с подробностью, что он свидетельствует о сыне и прославляет его. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Возрождает людей. Глава 3, стихи с 5 по 8. Наставляет их на всякую истину. Глава 14, стих 26. Возвещает будущее. Глава 16, стих 13. «Поставляет пастырей» — Деяние, глава 20, стих 28, и подобное. Должно присовокупить, что действительность и отдельность божеских лиц ясно предполагается и во всех тех изречениях Священного Писания, где говорится о божестве каждого из сих лиц и их личных свойствах. «Ибо если и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, и у каждого есть свое отличительное свойство, которого не имеют два другие, то значит все они суть равна лица, и лица различные, но изречения эти будут изложены в своем месте». Наконец, замечательнейшие из мест Библии, которые преимущественно или даже исключительно свидетельствуют о единстве и нераздельности существа божеских лиц, суть следующая. Первое. Объяснение в Новом Завете видения пророка Исаии, которое описал он в шестой главе своей книги. Пророк повествует, что он удостоился однажды видеть Господа Саваофа, сидящего на престоле высоком и превознесенном во всей своей славе. Стихи с первого по четвертый. И что тогда же Господь сказал ему, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце народа сего. Стихи 9 и 10 Здесь, очевидно, имеется в виду Бог Отец, который преимущественно был известен в Ветхом Завете и назывался Всевышним и Саваофом. Но святой Иоанн Евангелист, указывая на это место, замечает, что Исаия видел славу Сына Божия и говорил о нем. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 40 и 41. Апостол Павел свидетельствует, что повеление Исаии «Пойди к народу сему и скажи, изрек Дух Святой». Деяние, глава 28, стихи с 25 по 27. Как же могло случиться, что, видя Отца, Пророк видел и Сына, и, слыша Отца, слышал и Святого Духа, если не под тем единственным условием, что сии три, хотя различны как лица, но суть едина по существу? Первое послание апостола Иоанна, глава 5, стих 7 что у всех их одно нераздельное божество, нераздельное величие и слава, нераздельное действование. Второе. Изречение Нового Завета, показывающее тождество власти Отца и Сына и Святого Духа. Вот как, например, сносит между собой такого рода изречение святой Василий Великий. «Иди в Дамаск, и тебе там сказано будет». Деяние, глава 22, стих 10. «Он есть мой избранный сосуд». Деяние, глава 9, стих 15. Сказал с небес Господь Павлу, когда поставлял его проповедникам Евангелия Вселенной. Анания же, входящему в Дамаск Павлу, сказал, «Брат Саву, прозри». «Бог отцов наших предызбрал тебя, и чтобы не почли этого сказанным о Христе, присовокупил, чтобы ты познал волю его, увидел праведника Иисуса». Деяние, глава 22, стихи 13 и 14. Да и сам Павел, передавая Писанию о своем звании и предызбрании, сказал... Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, а потом наименовал и другое нечто, кроме звания, избранный к благовестию Божию. Послание к римлянам, глава 1, стих 1. А что отделил его дух, узнаем это из книги Деяния апостольских. Ибо сказано, когда апостолы служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их» Деяние, глава 13, стих 2 Если же кого Бог отцов предызбрал и Сын призвал, того избирает Господь и того же отделяет Дух по полномочию своего естества, то как же допускать различия сущности в Троице, в которой обретается тождество действования? Третье. Слова Спасителя «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Что здесь говорится о единстве Сына Божия с Отцом по существу, а не в каком-либо другом отношении, видно из всего состава речи. «Спаситель беседовал», — повествует святой евангелист, — «с иудеями, требовавшими от него». «Если ты Христос, скажи нам прямо». Сначала он отвечал им прямо. «Я уже говорил вам, и дела мои, которые я творю от имени Отца, свидетельствуют обо мне. Но вы не веруете, потому что не принадлежите к овцам моим, слушающим моего голоса». Потом, обращаясь мыслью к этим овцам своим и желая показать, что он жизнь вечную даст им, и никто не похитит их из руки его, продолжал. «Отец мой, который дал мне их больше всех, чему веровали и сами иудеи, и никто не может похитить их из руки отца моего, а я и отец одно». «Следовательно, едино по могуществу, по власти, по божеству». Так точно поняли слова Спасителя и Иудеи и схватили каменья, чтобы побить его, говоря, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». «Что же Спаситель?» Он не только не стал выводить их из этой мысли и объяснять свои слова как-нибудь иначе, напротив, начал утверждать, что он не сказал никакой хулы, говоря «Я сын Божий», и указывая на свои дела, которые творил от имени отца, присовокупил, чтобы узнать и поверить, что отец во мне и я в нем. Стихи с 31 по 38. Тогда иудии и снова восстали на него и хотели лишить его жизни. Подобные же места, указывающие на единосущие сына с отцом, таковы. Евангелие от Иоанна, глава 5 стих 19, глава 14, стих 16, глава 16 стих 15, глава 17 стих 10. 4. Свидетельства Нового Завета, из которых одни утверждают, что с давних времен говорил устами пророков сам Бог-Отец, Господь Бог Израилев. Послание к евреям, глава 1, стих 1. А другие, что именно изрекали его святые божии человеки, будучи движим и духом святым, и что он, Дух Святой, предрекал устами Давида и прочих пророков. Второе послание Петра, глава 1, стих 21, Деяние, глава 1, стих 16, Послание к евреям, глава 3, стих 7. Как же объяснить это, если не тем только, что Отец и Святой Дух, будучи раздельны между собой по личным свойствам, не раздельны по существу, что Отец в Духе и Дух в Отце, И потому, когда глаголол устами пророков Отец, глаголал вместе и Дух, и наоборот. В этом-то смысле Дух Святой, вдохновлявший древних пророков, а в Новом Завете апостолов, и называется Духом Отца. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас, сказал Спаситель ученикам своим, посылая их на проповедь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 20. 5. Слова апостола о Святом Духе. «Нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 10 по 12. Здесь замечательно. А. То, что Духу Святому усвояется совершеннейшее ведение Бога. Но эту черту Спаситель относил только к Отцу и к самому Себе и указывал на нее как на признак своего божества и равенства с Отцом. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Следовательно, тоже должно заключить и касательно Святого Духа. Б. Дух Святой называется Духом от Бога следовательно, не есть из ничего, не есть творение, а, напротив, одного с Богом естества. В. Дух святой представляется в таком же точно отношении к Богу, в каком дух человеческий к человеку, то есть представляется пребывающим в Боге и составляющим с Ним одно — как наш Дух в нас пребывает и составляет вместе с телом единого человека. Скажем, наконец, вообще, что учение о Пресвятой Троице составляет главнейший предмет всего Нового Завета, ибо о чем он проповедует нам? В Евангелиях преимущественно об Отце, который...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 преимущественно о Святом Духе, которого Спаситель не спаслал вместо себя апостолом и который с тех пор начал великое дело нашего возрождения и освящения.